«Прошло где-то полмесяца после отъезда скроется и...» «Наконец-то домой!» Закричал Дейл на весь замок Эльдиштетов. «Улетаю немедля! Дракона мне! Латина ждёт!» «У тебя ещё банкет вечером. Это тоже часть работы!» «Нет! Хочу домой!» А ещё горничные приготовили список популярных сувениров. «Может, взглянешь? Иначе все их труды пойдут прахом!» «А, да! Интересно!» Латина обрадуется им!» Грегор не особо удивился резкой перемене настроения у друга, привык за последние пару недель. Точнее, ему пришлось привыкнуть, и не только к этому. Их отряд вернулся всего пару дней назад, задания, которые от лица страны выдавал герцог Эльдиштед, касались сражения с архидемонами и их слугами. Казалось бы, зачем привлекать авантюристов, пусть и самых сильных, к государственным делам? Есть же армия, пусть разбирается. Но все было не так просто. Если бы Лабант мобилизовал солдат, архидемоны посчитали бы это официальным объявлением войны и напали в ответ вместе со своими даймонами. А ведь им хватало сил разбить целое войско. Безусловно, семеро архидемонов редко собирались вместе и еще реже сражались на одной стороне. Однако война даже с одним из них серьезно подорвала бы государственные ресурсы. Так что короли герцог, посовещавшись, решили привлечь к делу нейтральных авантюристов так сказать, наносить точечные уколы руками третьей стороны. Естественно, служба безопасности проверяла потенциальных кандидатов, отбирая их по принципу «не святоша, но и в спину не ударит». Будучи сыном герцога, Грегор не служил в армии, он мечтал стать авантюристом, поэтому выполнял такие задания от Лабанда. Пару недель назад они с Дейлом, хорошенько подготовившись, отправились в назначенное место, где встретились с остальными участниками команды, такими же прославленными искателями приключений, а также парочкой замаскированных разведчиков от армии. После этого они выдвинулись в поросшие лесами горы, возвышающиеся неподалёку от Азблика, где недавно были замечены подручные седьмого архидемона. Прибыв на место, они действительно обнаружили драконье гнездо. Дело в том, что столица Лабанда стояла на землях, благословлённых красным богом Ахмаром, а значит богатых геотермальными ресурсами. Драконы любили собираться в таких местах в период размножения. Я уверен, что это драконы седьмого архидемона. Седьмой архидемон любил войны и хаос, и широко использовал драконов как символ своей мощи. Многие из подчинённых ему демонов обладали срединным элементом магии, приручая грозных ящеров и свободно управляя ими. Если есть драконы, должен быть и приручитель. Рассуждая так, Дейл вскоре нашёл его, точнее её, Женщину в чёрном балахоне. Её охраняли несколько воинов в уникальных шлемах, по которым парень сразу опознал демонов. Впрочем, он понял это, как только увидел рога у них на головах. Демоны не любили прятать рога, гордость своего народа, и даже в бою выставляли их на показ благодаря особой форме шлемов. «Но это всё мелкие сошки, вот за женщиной нужен глаз да глаз». «Я на все сто уверен, что она даймон», – тихо предупредил Дейл, – Товарищи в полной мере доверяли его способностям и не стали ничего переспрашивать. Затем они разделились на несколько отрядов и, обмениваясь с помощью особой системы условных знаков, которую выработали давным-давно, выдвинулись на исходные позиции. Сигналом к началу боя стало заклинание Дейла. «О земле и духе в ней! Я, Дейл Реки именем своим приказываю, внемлите моему желанию, изменитесь и поглотите всё вокруг! Преображение земли!» Формулировка была длиннее обычной, благодаря чему заклинание вышло намного мощнее. Соглушительным грохотом земля провалилась, образуя глубокую яму, Даймонд с воинами успели отпрыгнуть в сторону, а вот тяжёлые неповоротливые драконы рухнули на самое дно. Простой маг после такого упал бы без сил, израсходовав все запасы энергии, однако Дейл, даже не запыхавшись, врубился в ошеломлённых врагов. Грегор тоже не остался в стороне, выхватил из меч с клинком, светившимся от повышающих остроту чар, и взмахнул им, оставляя в воздухе красивый красный след. К слову, фехтовал он в разы лучше друга. «О, земля! Именем своим приказываю! Срази моих врагов! Каменные копья!» Пока молодой дворянин отвлекал внимание врагов, Дейл бросил им под ноги ещё одно заклинание. Выскочившие из земли каменные штыри с невероятной для такой короткой формулировки точностью поразили демонов и Грегор Добилых. Друзья сражались с отличным дуэтом, прекрасно дополняя друг друга. «Защищайте меня!» — пронзительно закричала Даймон. Кое-как выбравшийся из ямы дракон метнулся к ней, однако первый отряд магов тотчас закидал его раскалёнными огненными шарами, а второй поразил электрическими разрядами. Им поставили цель атаковать волнами, чтобы не давать противникам простора для действий. Даймон растерялась. Она не понимала, как всего лишь два человека могли зарубить её личную гвардию и отправить на дно ямы всех драконов. Конечно, один смог выбраться, забравшись на сородичей, но и он находился на последнем издыхании. «Что делать? Убей их!» Отчаянно закричала она. «Пусть хотя бы прорвёт строй магов, тогда я смогу сбежать!» Но надеждам Даймона не суждено было сбыться. Как только она сдвинулась с места, путь преградил парень в длинной куртке из чёрной кожи. «Он с самого начала шёл за мной!» – осенила демоница. «Оставил дракона на товарища а сам!» Она стремительно выхватила кинжал и взмахнула им. Дейл спокойно принял удар на наруч. На прочном металле не осталось даже царапины, и не обращая внимания на примелькнувшее в глазах врага отчаяние, оборвал её жизнь. Вот так всё и закончилось. Дэйл выполнил работу на отлично, в очередной раз подтвердив свою репутацию первоклассного авантюриста, но при этом... «А-а-а, у меня острый латинодефицит! Латина! Какой-какой там у тебя дефицит? Латины! Мне очень не хватает латины! Я так хочу увидеть ее! Как она там? Странным голосом спрашивал он, глядя в небо и плача. Моя латина! бормотал он, разжигая костер. На лицо была эмоциональная нестабильность. Товарищи начали сторониться, Дейла, пугаясь его припадков. «Он просто спускает пар!» – выбрал Грегор самое достойное из оправданий. Всё-таки он немного жалел беднягу. А пока ему предстояло выполнить одно очень важное задание – отговорить друга от горы сувениров, которую даже летающий дракон не унёс бы. «Латина!» – с улыбкой до ушей завопил Дейл, распахнув дверь танцующего оцелота. В руке он держал сумку, которая стала заметно больше, чем до поездки. «И это твоё первое слово?» Сокрушенно проговорила Рита. «Да он за эти полмесяца окончательно испортился. Причём во всех отношениях». «Да ладно тебе не бухти! Где Латина?» «С кеннетом!» Тут Латина сама выглянула на шум, увидела Дэйла и лучезарно улыбнувшись, бросилась к нему. «С возвращением, Дэйл!» Парень крепко обнял её, мимоходом отметив, что девочка заметно поправилась и стала ещё красивее. «Привет, Латина! Я дома!» «Молодец!» Дождалась меня. Скучала, да? Прости! Но я тоже соскучился! Скучала. Но я рада, что ты вернулся целым и невредимым. Счастливо ответила девочка. А, Латина, ты вправду приносишь мне покой? Растрогавшись, пробормотал Дэл. Все-таки не зря я уехал. После разлуки Латина стала еще милее. А, кстати, я тут тебе сувениров привез. Давай чуть позже, Дейл! Он уже начал фантазировать, как будет вручить подарки, но Латина выскользнула у него из рук и убежала на кухню к Кеннету. У Дейла отвисла челюсть, глаза заволокло пеленой, грудь сдавила от горя. «Всё-таки полмесяца — это слишком долго. Надо стереть всех даймонов с лица земли, и тогда нам не придётся расставаться». «Вымотался ты», — сказала Рита, жалея его. Она сразу заметила признаки усталости. Латина держалась молодцом. Я думала, ей на чердаке будет одиноко и предложила на время перебраться к нам, но она отказалась. Сказала, что твой запах успокаивает её. А вообще у неё всё нормально? Ну как? Сперва она ходила как водоопущенная, но потом поставила себе цель и приободрилась. Пока Рита рассказывала о латине и кроется вообще, девочка вернулась под носом, на котором стояли тарелки со свежим пастушим пирогом и покачивающимся желез кубиками ярких фруктов. «Дэл...» «Я сама это приготовила. Хотела накормить тебя. Сама? Всё сама!» С гордой улыбкой повторила Латина. Парень принял под нос дрожащими руками и вновь расчувствовался. «Нет, я не могу съесть это! Не смею!» «Нет, можешь! И съешь!» Жёстко, как и всегда, ответила Рита. В конце концов она уговорила его. Не откладывая в долгий ящик, Дэйл сел за стол усадил довольную Латину себе на колени и принялся наслаждаться её стрепнёй. Вскоре в зал вышел Кеннет. «Кстати, Дэйл, мы тут обнаружили кое-что важное», поздоровавшись, сказал он. «А?» Невнимательно промычал парень. «Тут на днях Хлоя, подруга Латины, сказала, что пойдёт осенью в школу и спросила, пойдёт ли Латина. Что?» «Хлоя, Марсель и все остальные, они ровесники?» объяснила девочка. «Ах, да». «Её друзья?» – вспомнил Дейл. но «Но они-то немного старше Латины. Латина ещё маленькая. Её можно полелеять». Она спросила, пойду ли я, потому что мы тоже ровесники. Дейл на несколько секунд завис. «Что? Мне не послышалось?» – спросил он взглядом у «Вот-вот», – кивнул тот. Латина, у тебя же в следующем месяце праздник рождения, так?» «Да». «Правда?» «Тогда нужно приготовить подарок!» «Скажи Дейлу, сколько тебе исполнится?» «А? Восемь? А что?» Недоуменно склонила голову на бок девочка. Дейл застыл. «Именно!» «Ещё раз кивнул Кеннет. То есть тебе сейчас семь латина?» «А? Да, мне семь». «Ты же такая маленькая!» Протянул Дейл. «Да, маленькая!» Согласился Киннет. «Я маленькая?» Взрослые полагали, что ей максимум 5-6 лет. Но если подумать, она вела себя слишком по-взрослому, разговаривала медленно и неуверенно, потому что плохо знала язык. «И тут выясняется, что ей скоро 8», – подивился Дэл. «А ведь в таком возрасте 2 года – это существенная разница. Может, она растёт медленнее, потому что демон?» – предположил он. «Да, я тоже подумал об этом, но похоже, дети демонов растут с той же скоростью, что и наши». «Это потом уже, в зрелом возрасте, они остаются в одном обличе. «То есть я маленькая?» «Ну да, просто маленькая». «Хм?» Латина склонила голову на бок, не понимая, почему взрослые так пристально рассматривают её.